Выкуп. Часа полтора он ходил по двору как заведённый и матерился, не понимая даже кого конкретно ругает. Сумму в 100.000 долларов комендант представить себе не мог, но более всего поверить, что в России как В средние века торгуют рабами. А вот разорившийся бизнесмен в это верил и даже ничуть не возмущался, воспринимал как нормальное рыночное явление. Если есть спрос, будет и предложение. Выход виделся один организовать боевую операцию, нанять бандитов, поехать и отбить космача. Однако Артем Андреевич заухмылялся и отказался, мол, тот продан и куплен работорговцами как товар для дальнейшей продажи, вроде бы этика не позволяет, бизнес есть бизнес. Единственное, торг уместен, поэтому можно скостить тысяч двадцать-тридцать. Цены на этом рынке не поддавались здравому рассудку. Например, как раб... Космач стоил в 10 раз дешевле, но как заложник во столько же раз дороже. А нанять киллера и убить человека всего-то 1000. Знающий рынок нарком, в результате заявил, что космача надо выкупать, потому как эти спекулянты и людьми настолько крутые, что с помощью бандитов ничего у них не получить, слишком мощная крыша. Да и прямолейшая опасность тяни Приспокойно уничтожи товар и ничем их не взять. Не в милицию же идти? Еще пример привел, как в одном приграничном городке нашли сразу девять застреленных молодых девок, которых хотели продать в Турцию, но что-то помешало. Артем Андреевич уехал, пообещав, что, может быть, как-нибудь и где-нибудь поищет денег, но ничего не гарантировал. То есть получалось: сиди, сложи руки и жди, когда Юрий Николаевич перепродадут, увезут из России, когда вообще ничего не сделаешь. Похищение почтырья сразу отошло на второй план. Комендант пытался сосредоточиться и найти выход, но как на зло в голову ничего хорошего не приходило. С обрезам А твою ведь космонавта не пойдёшь, а выкупать такие деньги можно только украсть или продать что-нибудь, например, газопровод. Пометавшись по двору, он бросился к почтарям, застучал в калитку, но кроме зверского лая собак в ответ ничего не услышал. Да и какой толк со старухи? Что она посоветует, если сама в ума помрачение? Мысли плутали меж трёх сосом: выйти на большую дорогу, подождать и ограбить, например, Джавгета, владельца лесокомбината в Северном. Правда, ездит он с нукерами, но если насыпать на дорогу резаной колючей проволоки и сесть с обреззом в кустах, Или поехать в город, захватить заложников и потребовать у властей, чтобы разыскали работорговый рынок и вызвали ли космача. Ну или совершить налет на банк. Все это очень напоминало современное кино и не имело никакого отношения к реальности. А она реальность в конюшне орала от голода и жажды, так что стекла в окнах вибрировали». Реальность это то, что кричит о вдовевшей старухе, что просит корма и воды. Кондрат Иванович снял недоузд, повесившей у двери, расставил его как сеть и приоткрыл дверь. Жеревец должен был сам затолкать голову, а иначе не надеть. Если сильно взъерепенится, отолкнёт и убежит. Конь орал, но в двери не лез, как обычно. Комендант открыл пошире и в первое мгновение обомлел. Вместо роскошного, искристого хвоста свисал короткий, стриженный обрубок. Гривы не было вообще, осталась одна пышная, смолистая чёлка на лбу. Кто-то взял и испортил всю красоту. Сначала он подумал, на телевизионщиков залезли и напакостили. Затем погрешил на почтаря. Однако вспомнил, что вечером обрезал, всё было на месте. Дядю Лукас сразу ушёл в лес, ночные наблюдатели к конюшне близко не подходили, да и жеребец бы чужого никогда к себе не подпустил. Кондратов-Иванович вошёл в стойло, пощупал голый хвост, потрогал шею и руки опустил. С точки зрения здравого ума объяснить зачем обстригли коня было невозможно. Ладно, провода бы со столбов срезали, алюминиевые тазы и ложки упёрли, но кому сейчас может потребоваться конский волос? Пошли на реку, он взял ножика в повод чудеса да и только. Кто тебе эдикта об карналь Жревец упёрся, выходить из денника не захотел, о стенусь его место ещё никому не удавалось. Тогда комендант обошёл его вокруг, распахнул двери и стёрнул недоуздок. Гуляй. Конь переступил ногами, жалобно крикнул и не вышел. Не знаю, что и думать. СкАндрат Иванович будто чумной опять походил по двору, затем спустился к реке и принёс воды. Жулик страдал от жажды, два ведра выпил одним духом и сразу пошёл к пустой кормушке, должно стыдился стриженным выходить на улицу. Спустив ему сено, аквиндант взял вилы, чтобы выкидать навоз и тут заметил, что одна половица у стены чистая, будто её вымели. Он коварнул плаху, зубом вил, поддалась. Под ней оказалась глубокая свежевыкопанная яма он сбегал домой взял фонарик и посветив обнаружил нору уходящую под стену не раздумывая комендант снял фуфайку и спрыгнул вниз луч света терялся в чёрной дали поблёскивала на стенках плотная вытесанная острой лопатой глина с свежепрорытым ходом он прополз метров 10 долше стало чуть просторнее. Да и копка была старая, стенки высохли и превратились в небыджённый кирпич. Передвигаясь на четвереньках, он подобрался к дощатой двери, за которой оказалась чуть ли не галерея, ити можно было, согнувшись, и пошёл на свет, лучиками пробивавшимися у кровли. Здесь оказалась ещё одна дверь, из-за которой ощутимо тянуло теплом. Кондрат Иванович тихонько открыл ее и в ярком электрическом свете увидел боярышню. — Ну, здравствуй, — Вавила Иенеевна сказал, как ни в чем не бывало. — Вот где спряталась, гляди-ка, настоящий бункер. Она тоже не удивилась, только встала и низко поклонилась. — Здравствуй, Кондрат Иванович, сижу, поджидаю тебя. — Да, если б я нору в конюшне не нашел. Долго пришлось бы ждать. Агриппина Давыдовна обещала позвать. Я просила. Но дед Лука потерялся, так она забыла, должно. — Позовет она. Как же! Давай, собирайся и пошли со мной. — Куда же я пойду? — Пока в избе Юрия Николаевича спрячу, там посмотрим. Он решил сразу не пугать её тем положением, в которое попал Касматч. Что-нибудь придумаем, а сейчас идём, пока старухи нет. Здесь меня не найдут, уверена заявила баярышня. Дед Лука много ходов нарыл. Я тут сидела и всё думала. Ты мне сказ, говорит, начал, да не сказал. А мне никак покоя нет. Какой сказ? сердито изумился комендант. Да как вы расставались с женой твоей, любей? Фу, нашла о чём думать. Ты бы лучше о Юрии Николаевиче думала. Я за него молюсь ежечасно. А вот что с вами приключилось, так и не узнала. Ладно, потом будет тебе сказать. Сейчас собирайся и пошли. Хорошо мне тут. Куда я пойду? Вывило Иринеевна, послушай старого и опытного человека. Он старался сдерживаться. Люди, которые спрятались теперь ненадёжные, понимаешь? Где т он с автоматом в лес попадался? Кто его знает, возьмёт и приведёт сюда людей. Что ты такое говоришь-то, Кондрат Иванович? И думать грех. Между прочим, почтать журналистов сам к себе зазвал, а не тут 4 дня гуляли и всё внюхивали. Я уверен, догадываюсь, что тут прячешься. А почему? С какой, кстати? Сама виновата. Она потупилась и вздохнула. Жаль стариков мучаются в чужой стороне. Я им немного старых денег пожертвовала. Новых-то нет, чтоб в родную сторону поехали. У вас ведь в миру без денег нельзя. Это что за старые деньги у тебя? Осторожно спросил он: "Да совсем старый?" "Так-так, и что дальше?" "Почтари взяли деньги у тебя." "Как сказать, коль из рук в руки бы давала, скорее всего, не взяли бы. А я положила монетки где, где тлука нору копал, будто клад. И сперва думала, не заметил, бросила в воду вместе с землёй. Позже оказалось, нашёл." Тот-то -то он свиней порезал и на Украину засобирался. Я и жертвовала, чтоб в родную страну подались. Тоскуют они. А тоска у них лютая, смертная. Скоро душу съест. И много дала. 25 монеток со плечья с парола. Да я вот и тебе приготовила, Кондратий Иванович. Вынула узелок. Тоже пожертвую. Здесь числом 30. Пожал плечья, да на что оно, коли нынче не носят. Возьми. Ну а мне-то за что? Да как же, у тебя хоромину сгорела, сожгли супостаты. Ты монетки эти обменяй на новые денежки. Но гляди, чтоб не выдали тебя. Дедо Луку выдали. Так, комендант взвесил в руке узелок. И дыхание спёрло. Значит, и мне. А ты, значит, всем денежки раздаёшь, занимаешься благотворительностью. Да уж ладно, прими во имя Христа я чистого сердца. Она ещё раз поклонилась. Новых денег нет у меня, так возьми этими. Бери, бери. Коли дед Лука взял, и ты возьми. Он неторопливо развязал тряпочку, положил на стол и сел. И что это за монеты? У нас лепестками называют. Так это же золото. Золото должно грузное. Кондратий Иванович никогда в жизни старинных золотых монет не видел и представлял, что они никак не меньше старого металлического рубля. На крайний случай с пятак величиной, а тут чуть больше копейки и с неровными краями. Первый раз вижу. Очки надел, присмотрелся. И все это ты мне отдаешь? Жертвую, Кондрат Иванович, новую хоромину поставишь, утварь кое-какую заведешь. Это что, принято? У вас так по обычу христианскому всюду принято. Да. Комендант сгрёб монеты в кучу, завязал узелок. Теперь мне всё понятно. И как по-христиански жить, понятно. Святая простота. А по-нашему обыкновенная дура. Прими, не гневайся, о душой жертвую. — Нет, я поражаюсь. Пришла и раздает налево-направо. Комендант вскочил и стукнулся головой о потолок. — Не раздаю, жертвую. Да ведь не берут, назад возвращают. — Кто возвратил? А Гребина Давыдовна пришла и монетки мне назад вернула. Комендант еще раз подскочил и голову пригнул, чтобы не стукнуться. — Вернула? Почторка! — Почторка! Правду сказать не вернула, а пожертвовала. — Ну, знаешь, Вавила Иринеевна, ты мне сказки не рассказывай. Я этих хохлов знаю как облупленных. Он от возмущения забегал. — Чтоб они копейку дали. — Ты что же не веришь мне, Кондрат Иванович? — И на что же пожертвовала? — Кто-то, мол, упустил, будто меня царицей на престол посадят. Боярышня подобралась. И кошки сжала худая мава, не знаю, что и думать. Это они тебя обманывают, льстят, чтоб золото выманить. Хохлы же народ хитрый, они тебе наговорят, они тебе такого напоют. Не смей говорить так, вдруг властно обрывала боярышня. Грех. Но так зачем старуха деньги вернула? Челом била, чтоб малороссию выкупить от ляхов, на то и пожертвовала. Говорит, если каждый хохол немного отнимет от себя, можно собрать денег и дать ляхам, они продадут назад. В ноги упала, ради Христа просила. Ничего поделать не могла, пришлось назад принять. Совсем старуха сошла с ума. Неправда это. У неё душа чиста и разум светлый, дошли до да хитрые слухом не верит. Они себе на уме. Беда-то в другом. Не все монеты вернулись. Четырёх не хватает. Тут всё ясно. Почтальер съездил в город и продал и засветился. Комендант снял с вешалки дублёнку и шапку вавилы. Думаю, На какие шиши он кобелей этих купил? Ещё автомат. Собирайся, уходить надо немедленно. Даже в избе оставаться опасно. До ночи посидим в конюшне, потом двинем в лес. Я знаю куда. Благодарствую. До да токмо, пока опасности не почую, никуда не пойду. Одежду взяла и вернула на вешалку. «Да ты понимаешь, что эти люди могут быть здесь в любую минуту. Война началась самая настоящая». «Буду сидеть здесь», — отрезала боярышня. А Грепина Давыдовна одна осталась плачет. «Как ее оставлю?» «Ох и характер! Ну так слушай! Твоего Юрия Николаевича продали. Хочешь — верь, хочешь — нет. Я по телевизору услышал» выхищают и продают людей, но как-то не верилось даже. Оказывается, как скотину в рабство. Как же в рабство, беспомощно спросила она и перекрестилась. Спаси и сохрани. Неужто можно ещё как можно женщин продают, особенно детей. В средневековье, понимаешь, пришли к тому, от чего ушли. Должно ты обманываешь, Кондрат Иванович. Похож я на обманщика. В общем, надо его выкупить, а то продадут куда-нибудь в Чечню. Никогда больше не увидим. В толк не возьму. Уже ли в миру людьми торгуют? Старики не говорили? Господи, как бы тебе объяснить-то? Воруют, похищают, а потом деньги требуют. Бизнес такой, рынок. Чтоб вернуть Юрия Николаевича, надо за него теперь деньги заплатить. Сто тысяч долларов. Я голову ломаю, где денег взять, а ты золото раздаешь налево-направо. — Не верю я тебе, Кондрат Иванович, — неожиданно твердо заявила воярошня. Токма в старых книгах писано, которые люди несвободные тех продавали. В греках, в арабах и Египте а на Руси люди свободные были. Да и Юрий Николаевич не говорил, что в миру рабство есть. А он бы непременно сказал. Зачем обмануть хочешь? Нехорошо. Ну и бестолочь же ты не стерпел, комендант. Ладно, я потом объясню. Прочитаю курс новейшей истории. А сейчас надо выручать Юрия Николаевича. Сколько у тебя таких монет? На что тебе? Не скажу. Ты совсем ничего не поняла. Нужны деньги заплатить выкуп, чтоб космоча отпустили. Ну, говорят про вас Киржаков в тугодумы, но чтоб такого не понять, не знаю. Не обманывай меня, так не бывает на свете. Это в старые времена за людей платили, да и то, когда без сермени и цари паганы власть держали. Думаешь, я из лесу так совсем глупая, ничего не понимаю? Не бери грех на душу и меня не искушай. Ступай прочь.